Глава Я оказался в какой-то темной подсобке, где не было ничего интересного. Куча шкафчиков, какие-то ведра, швабры, тряпки. Клинок покинул свои ножны, и энергия эфира начала вливаться в него, даруя ужасающую мощь и без того убойному оружию. Балаклава спрятала мое лицо от возможных свидетелей предстоящей резни, что могут следить через камеры за происходящим в стенах этой мерзкой лаборатории. Желтая отметка засияла на часах, перестраивая режим их работы. Передо мной появились отметки целей. Красные — те, кто вскоре умрет. Зеленые — те, кто будет освобожден. И еще небольшие крестики — это вещи, которые мне точно не стоит забирать с собой. Наркотики. По ту сторону двери сновали люди. Я тихонько сидел, выжидая момент для начала праведной и спасательно-назидательной операции. Оглядел в свете пламени эфира подсобку. Видимо, это комната для переодевания персонала. Если сюда никто не придет в ближайшие пять минут, сам выйду. Начал усиливать тело. Эфир проносился через кулон и возвращался обратно в организм, укрепляя кости, мышцы, связки и сухожилия, делая прочнее кожу. Но этого мало. «Вперед, работяги!» И накопленная за несколько дней энергия воителя вылилась в зеленый покров, окутавший меня с ног до головы. К двери приблизились двое, и я приготовился атаковать. Щелканье замка раздалось внутри помещения, а затем открылась дверь. Стоило яркому свету лаборатории ударить меня по глазам, как я резко махнул мечом, рассекая пространство впереди вместе с горлом первой жертвы моего крестового похода за веру во все лучшее, что только есть у человечества. Второй, застыв, удивленно пялился на меня, зеленого призрака, пока мои пальцы не впились ему в глотку. Рывком дернул его на себя, ломая шею, и отбросил без минуты труп к дальней стенке. Туда же оттащил из заливающего всё кровью ублюдка. «Пома, не высовывайся, пока я не сломаю все камеры. Ты слишком выделяешься. У тебе будет легко нас вычислить». Кивнул хомяк и скрылся в тенях лаборатории. Вышел из подсобки и, прыгнув, ухватился усиленной эфиром рукой за камеру. Высвободил немного наружу, и провода перегорели практически моментально. Сама техника поплавилась и вышла из строя. Потухла лампочка подачи энергии. Дальше по коридору, за поворотом, одна. Потом две комнаты. В одной — человек, в другой — целых трое. Что ж, вперед. Подобно призраку возмездия, я устремился к своим жертвам. Помещение, где не было людей, я избегал. Меня интересовали только твари-экспериментаторы и их жертвы. Рука прикрыла рот стоящему ко мне спиной ублюдку, а пылающий клинок пронзил его сердце и вырвался из грудной клетки. Прошел сквозь кости и мышцы легко и непринужденно, словно раскаленный нож сквозь масло. Открыл дверь, и несколько пар глаз уставились на меня. — Ты еще кто такой? — прокричал один из них, но меня уже не было в дверях. Я уже появился перед металлическим столом, на котором лежали какие-то реагенты, и пнул его вперед, прижимая к неизвестному мне аппарату крикуна и его соседа в белом халате и респираторе. Взмахнул мечом и мигом отправил на тот свет третьего. Придавленная парочка только начала орать, как я тут же оборвал их жизни. Впрочем, грохот был знатный. Глянул на часы и увидел четыре красные отметки, что двигались ко мне». Одна из соседнего помещения. Еще трое неслись по коридору со стороны, откуда я пришел. Быстро оказался у входа в соседнее помещение и сходу пронзил металл вместе с уродом, что стоял за ней. Выдернув клинок, пнул податливую дверь. это сорвалась с петель. Еще один ублюдок наставил на меня пистолет, но выстрелить не успел. Я был зол и быстро, чертовски быстро. К тому моменту, как я вырвал пистолет из переломанных пальцев мертвеца, все окончательно поняли, что происходит. Началась бойня. Я успел сократить число тварей на треть. В целом неплохо. «Еще одна камера!» Я прыгнул, проигнорировав пистолетные выстрелы, и вырвал с корнем и проводами глаза наблюдателей, а затем швырнул камеру прямо в голову высунувшегося из-за укрытия бойца. Перехватил клинок левой рукой, а правый взял очередной пистолет. Самый обычный из простых материалов. Под тяжестью эфира долго ему не продержаться, как и всем предыдущим. Отстреляю обойму и выкину. Загрохотали выстрелы. Мой покров защищал меня, не давая незапланированным дыркам появиться в моей тушке. Среди врагов началась паника. Охранники бежали ко мне, а доморощенные химики — от меня. Все бойцы были в покровах, которые пистолетные пули пробить не могли. Зато мой клинок чхал на их защиту, так что я не останавливался ни на мгновение, выкашивая всех подряд и методично крася белые стены лаборатории кровью. И вот я оказался в центре комплекса. Передо мной открылись двери лифта, из которого сразу же начали вести концентрированный огонь из винтовок и автоматов. Рукой подтянул валяющийся на полу труп охранника и, прикрываясь им, помчался в самую гущу врагов. Мой клинок неудержимо рассекал моих врагов. Оружие нападавших становилось моим. Трусы бежали прочь. Рабры бросались на меня с криками. Но всех их ждала лишь смерть. Так. Остались самая большая и сложная линия обороны и кабинет главы лаборатории. Щит! крикнул я. Из потолка ко мне упал мой любимый щит, который сразу же начал впитывать эфир. Среди врагов был командир охраны, маг. Ощущал творимое им заклинание. И как только влетел в помещение, я тут же ринулся к нему, прикрываясь щитом. «Открыть огонь!» — ряфнул голос вражеского командира, и на меня бросился морозный туман. Он окутал меня и мой щит. Тело и оружие стали покрываться тяжелым синим льдом, сковывающим движение. «Не успеешь!» — констатировал я очевидно. Мой покров просел значительно, но я уже смел первых стрелков и был в двух шагах от вражеского командира. Прыгнул и проломил ему потяжелевшим щитом череп. Несколько десятков взмахов клинка, и я уничтожил последнюю преграду на моем пути. Покров уже наладан дышит, но ничего. Тяжело выдохнув и обстучав щит и меч от наросшего льда, что даже под силой эфира умудрялся цепляться за металл, я посмотрел на три двери. Начальник лаборатории в правой, В подсобке по центру пятеро химиков. И слева семеро детей и один идиот, спрятавшийся рядом с ними. Выбор очевиден. «Стой! Не приближайся!» Приставил пистолет к голове одного из детей, ублюдок. «Сделаешь хоть шаг, я выстрелю! Всех их перебью!» Он трясся от страха и плевался слюной, пытаясь показать свою грешимость. Пома, Позвал я, и ублюдок заверещал от боли, когда острые резцы хомяка, появившегося из ниоткуда, перегрызли в мгновение ока уроду сухожилия. «Больше он палец этот не согнет!» так что и не выстрелят». Крик боли еще больше испугал детей. Грязных, прижимающихся друг к другу, худых, как щепки, детей в рваных одеждах. В помещении стояла жуткая вонь, хуже карцера. «Детишки, не бойтесь, скоро все закончится. Я обещаю, скоро вы снова увидите свет солнца. Подождите меня, буквально минутку. Я закончу прибираться». и вышел наружу, вытаскивая за волосы крикуна, свернул ему шею и тихо похвалил Фому, который все сделал в точности, как мы с ним и разбирали вчера во время обеда. Ситуация с террористом заставила меня немного проскинуть мозгами и показать Фоме некоторые секреты и слабости человеческого тела. С его бритвенно-острыми зубами прокусить руку в нужном месте — не проблема. «А теперь займемся мусором». Я вошел в ближайшую дверь и не стал даже слушать мольбы тех, кто пошел по самой грязной из всех возможных дорожек. Думают, если найти беспризорников, то никто за них не заступится? Всем плевать. Не Нелюди. Пнул я последнего, захлебывающегося собственной кровью ублюдка и вышел наружу, смотря, как стремительно удирает начальник лаборатории. Я шел за ним по пятам, неумолимо приближаясь, словно сама смерть. Вся охрана, в том числе и та, что была снаружи, уже сдохла. Возможно, они смогли вызвать подкрепление, и то в любой момент приедет. Но свое дело я уже практически сделал. «Кто ты, ублюдок? Ты понимаешь, кому дорогу перешел?» Визжал бегающий труп, надеясь успеть добраться до лифта. Я успокоился и оказался прямо перед ним. Он врезался в мою грудь и отлетел, после чего навел на меня пистолет и активировал магический щит. Я заметил, как зашевелилось кольцо на его пальце. «А еще можем договориться!» С надеждой в голосе произнес он, держа меня на прицеле. не Я продрался сквозь барьер, который был надежной защитой от магической силы и кинетической энергии выстрела или удара мечом, но не от безвредных рук человека, оказавшегося рядом с ним, и скрутил ублюдка в бараний рог. «Больше никого, только дети», — прошептал я, глянув на часы. Огляделся и заметил очередную камеру в лифте. Вырвал ее и еще раз пробежался по всем помещениям, уничтожая все, что может мне помешать работать. Сейчас варианта лишь два. Первый. Ублюдки знают о вторжении, и сюда едет гвардия таких же отморозков. Второй. Они не в курсе. В любом случае, желания долго находиться в этом месте у меня нет. «Пома, начинаем работу. Убери тела всех убитых и отрезанные части тел». «Мне надо вывести детей наружу и вызвать полицию». Я прошелся по карманам своей цели, нашел там телефон. Запомнил несколько сохраненных номеров, на которые звонили больше всего, и положил его в карман. Позже обязательно сделаю с него звоночек. В полицию. А номера? Обязательно узнаю, кому они принадлежат. Пусть собиратели и настаивали на том, чтобы я не вмешивался в дела босса этого куска дерьма, Но мне все равно хочется знать, кто настолько скатился, что вместо гордости и чести аристократа теперь в своей душе имеет лишь жалкую сущность морально опустившегося человека. Убивать его и портить свои отношения с собирателями не собираюсь. Но точно знаю, что с этим козлом, как говорит дуб, в одном поле срать не сяду. Да и всегда полезно знать, у кого есть артефакты собирателей. Прямо как вот это колечко. «Неплохое оно. Всего бал стоит, но в определенных случаях может спасти жизнь». «Дети, все хорошо. Все закончилось. плохие дяди все побеждены», — сообщил я, войдя в помещение. «Они совсем вялые. Полуживые. Надо бы поскорее их вытащить отсюда и вызвать спасателей. Не исключено, что им уже могли какую дрянь скормить. Давайте сыграем в одну игру». Стянул я балаклаву с лица, так как ребятишки, судя по взглядам, боялись меня. Вы закроете глаза и возьмете друг дружку за руки. Я тоже возьмусь с кем-то из вас за руки, и мы пойдем на улицу, подальше от этого противного места со злыми людьми. Хорошо? Парень, как тебя зовут?» Посмотрел я в глаза самого бодрого из всех этих крох, которым на вид и десяти лет не было. «Я Саша, господин». «Я не господин, я друг. Твоим друзьям нужна помощь. Они так устали. Давай мы выведем их отсюда, как настоящие герои. Поможешь мне?» «А взамен я тебе дам подарок. Идёт?» «Жанне, Жанне плохо!» Показал мальчик на девочку в самом углу, которая лежала и просто смотрела в потолок, изредка вздрагивая. «Она не слушалась, и ее наказали. А потом повели пробовать волшебный порошок». «Твари! Твари! Суки! Почему я вас всех убил и подарил такую простую и быструю смерть? Не заслужили вы ее, Не заслужили!» Я возьму Жанну, ей нужно на свежий воздух. Ну что, идем? Дети медленно и боязненно начали брать друг друга за руки и вышли из этой грязной смрадной клетки наружу. Помните, что я говорил? Надо закрыть глаза. Если хотите, чтобы чудо случилось, надо его представить, и все обязательно сбудется. Идемте, осторожнее только, не спешите. Я нес маленькую и легкую, словно перышко, девочку, приближаясь к лифту. Стоило нам переступить его порог, как она начала задыхаться и кашлять кровью, отчего я запаниковал. «Фома, зелье здоровья есть?» «Давай!» Аккуратно положив девочку на заляпанный кровью пол медленно едущего грузового лифта, я влил ей буквально несколько капель. «Для слабого детского организма зелье здоровья слишком сильное, так что влей я больше, и оно ее убьет. Нельзя перебарщивать». Двери лифта открылись, и я с облегчением выдохнул, уловив мерный стук сердца девочки. «Хотя бы на время это поможет. В остальном надеюсь на врачей». «Дети, по глотку, не больше. Это целебная вода. Настоящая. Видите, она даже Жанне помогла». Саша кивнул и взял у меня флакон, а я повторил. «Но только один глоток, иначе вам станет плохо». Я проконтролировал, чтобы каждый сделал маленький глоточек и выдохнул, ощущая небывалое чувство удовлетворения. «Ты молодец, Саша! Вы все молодцы! Сейчас стойте здесь и ждите, пока приедут хорошие взрослые!» Я набрал телефон службы спасения и дождался ответа оператора. Назвал адрес места происшествия и коротко объяснил, что происходит. «Семеро детей. Освобождены из плена. На лицо отравление токсическими или наркотическими веществами». «Поторопитесь! Здесь начинается пожар!» Сбросив вызов, я передал телефон Саше и велел отдать его полицейскому, после чего отвел их к воротам в этот проклятый комплекс. «Сюда скоро приедут спасатели, а я пойду проверю, все ли злодеи побеждены. Присмотри за ними, ладно?» Ага. схлипывая кивнул парнишка. «Не плачь, ты сильный, намного сильнее многих взрослых. Настоящий мужчина. Ты должен убедиться, что все получат помощь врачей». А мне пора бежать. Да, найдите их там всех и накажите. Вытирая слезы с чумазого лица грязными рукавами порваны кофты, помахал мне рукой Саша. Все будет хорошо, поверь мне, и никому не говорите, как я выгляжу, ладно? Не став дожидаться ответа, двинулся обратно в лабораторию. Раз до сих пор новая порция врагов не приехала, значит, уже и не приедет. Времени у них было более чем предостаточно. Попросил Фому присмотреть за детьми, чтобы с ними ничего не случилось и никто никуда не делся до приезда спасателей. Лифт опустил меня в лабораторию, и я начал отмечать и сносить в одно место все, что надо будет уничтожить. А остальное надо лифт сломать. Помимо вентиляции, это единственный путь вниз. Я повредил панель управления и оказался заперт внизу. «Теперь, даже если сюда приедет имперская гвардия, я смогу все раскрутить и попросить Фому спрятать, когда тот вернется. Пусть эта награда и стоит потенциально больших денег, но я бы отдал все это и еще доплатил сверху, если бы у меня была возможность отмотать время вспять и познакомить с пыткой эфиром всех этих отморозков, что здесь работали». «Ну и чего вы тут стоите? Смотрите?» Обратился я к Кену и Юле, что потеряли меня и перегнали машину поближе к месту сбора всех спецслужб города. Особенно ярко полыхали красным светом огни склада полуготового субстрата и тестовых партий наркотика. Двадцать метров в высоту. Словно логово дьявола горит. Впрочем, это не слишком далеко от правды. «Босс, хоть к нам и забежал Фома и передал записку, но извините». «Не волноваться, когда мимо проносятся десятки автомобилей полиции, скорой, пожарных и даже спецназа!» «А это в ваших рук дело!» Перевела тему «Рыжая плутовка» с любопытством смотря на меня и указывая рукой на пожар вдали. «Я что, маг огня, по-твоему?» «Нет, но вы недавно делали интересные покупки на заправке». «Это было в другой части города. Это во-первых. Во-вторых, это не я. И давайте домой!» произнес я, садясь в машину и смотря на возвышающееся вдали пламя пожара. «Три часа ночи! Я спать хочу!» «А еще убивать!» «Хочу найти этого ублюдка-ариста-исследователя и вырвать ему руки, ноги, зубы и уши!» «Но знать вам об этом совсем не обязательно. Да и сейчас это не столь важно. Дети в безопасности, и это главное. Займусь им чуть позже, хорошенько тогда впонять, почему он не прав». Только мы выехали на большую широкую улицу, как я вспомнил, что тело ушлепка надо выкинуть в определенном месте. «Стоп! Сначала сюда!» Передал я адрес Юлии, и мы поехали за город. Полчаса по ночным улицам. Снова тишина и спокойствие. Вокруг, но не в моей душе. От тела надо было избавиться в гаражном кооперативе, выбросить его рядом с частным комплексом, очень подозрительно похожим на тот, где я только что был. «Это тоже сжигать будем?» поинтересовался Кен, одним глазом смотря на место, куда мы прибыли. «Не понимаю, о чем ты, Пома. позвал я дрыхнущего хомяка. «Давай, просыпайся! Последняя работенка на эту ночь!» Избавившись от трупа в нужном месте и передав таким образом послание, мы вернулись домой, где я долго стоял в душе, пытаясь смыть с себя грязь, кровь и вонь ублюдков, что убил. Только вот смрад темной стороны этого мира такой... Боюсь, так просто от него не избавиться. Уснул я только под утро, и продрых дольше обычного. Почти десять часов спал, как младенец. В своих снах видел сцены казни тварей, что не заслужили право называть себя людьми. Может, потому и не хотел просыпаться? Кто знает. Остаток дня посвятил тренировке и чтению. По диагонали пробежался по десяти учебникам, которые рекомендованы для подготовки к поступлению, и глянул в окно. Уже начинало светать. Спать совершенно не хотелось, и я отправился на пробежку по району. Как раз до Академии пробегусь и обратно. Пару километров должны помочь избавиться от глупых мыслей и сосредоточиться на своей цели — поступление. Когда я уже практически добежал до северных ворот Академии, мой телефон призывно зазвонил. Остановился и достал смартфон. Незнакомый номер. Еще и в восемь утра. Любопытно. «Алло!» «Добрый день. Вас приветствует компания Only Flame. Хотим поздравить вас с тем, что вы стали победителем нашей еженедельной лотереи». «Больные ублюдки». Сбросил я трубку и перешел дорогу. Оказался на парковке, где недавно склеснулся с одним балбесом и его прихвостнями. Опять незнакомый номер. Вот суки надоедливые. «Да ёб вашу в кашу! Чё вы за уроды такие? Где мой номер взяли, а?» «Я ваш кол центр на сибирском мутированном суку вертел! Что молчите, уроды?» <кхм> Ярослав, я, наверное, не вовремя. Перезвони, когда освободишься». Знакомый девичий голосок раздался из трубки, а следом прозвучали короткие гудки, и через пару секунд пришла смска. «Это Елена Светлова. Может, помнишь такую, а твой номер в приёмной ректора нашла в заявлении. Прости, если отвлекла». «Ну я и болван! Надо срочно исправляться!»